Глава 29. 2212 год. Укрытие 1. Когда колеса вращались, кресло-коляска поскрипывала. С каждым оборотом слышался резкий жалобный скрип сменявшийся паузой тишины. Пока Дональда везли, он погрузился в этот ритмичный звук. Его дыхание облачками зависало в воздухе, в помещении было так же холодно, как и его костям. По сторонам от него тянулись бесконечные ряды капсул. На экранчиках оранжево светились семена, вымышленные, предназначенные отделять прошлое от настоящего. Голова была тяжелой, вес воспоминаний заменял сны, которые, закручиваясь, улетали прочь и таяли, подобно клочкам дыма. Люди в бледно-голубых комбинезонах провели его через дверь в коридор. Потом он оказался в знакомой комнате со знакомым столом, Кресло слегка задребезжало, когда голые пятки Дональда подняли саппорт для ног. Он спросил, как долго он проспал. «Сто лет», — ответил кто-то. «Значит, после ориентации прошло сто шестьдесят лет. Неудивительно, что кресло такое дряхлое. Оно старше его. Все детали в нем разболтались за те долгие десятилетия, пока Дональд спал». Ему помогли встать. Ноги были все еще онемелыми после гибернации. Холод медленно сменялся болезненным покалыванием. Задернули ширму. Его попросили помочиться в чашку, что он и проделал, с восхитительным облегчением. Моча получилась черной, как уголь. Из организма вышли мертвые наномашины. Бумажный халат оказался недостаточно теплым, чтобы его согреть, хотя он и понимал, что холод был в его плоти, а не в помещении. Ему дали новую порцию горького питья. «Долго еще ждать, пока у него прояснится в голове?» — спросил кто-то. «День», — ответил врач. «Не раньше, чем завтра». Его усадили, чтобы взять пробу крови. В дверях, мурясь, стоял пожилой мужчина в белом халате и с такими же волосами. «Береги силы», — сказал человек в белом. Он кивнул врачу, чтобы тот продолжал, и вышел, прежде чем Дональд отыскал ему место во всё еще неуверенных воспоминаниях. Потом у него слегка закружилась голова, когда он смотрел, как из вены его вытекает кровь. Они ехали в знакомом лифте. Люди вокруг разговаривали, но их голоса доносились словно издалека. У Дональда было ощущение, будто его напичкали лекарствами. Но он вспомнил, что перестал глотать их таблетки. Коснувшись пальцем нижней губы, он поискал язвочку — кармашек плоти, где он прятал непроглоченные пилюли. Но язвочки не было. Она могла затянуться десятилетия назад, пока он спал. Двери лифта разошлись, а у Дональда растаял еще кусочек воспоминаний о том времени, пока он спал. Его повезли по другому коридору, на стенах были отметены на высоте колес, черные дуги в тех местах, где резина когда-то терлась окраску. Глаза обшаривали стены, потолок, пол, всюду находя признаки столетнего износа. По его воспоминаниям, еще вчера они были почти новыми. Но за прошедшее время многое состарилось и теперь крошилось и осыпалось. Дональд вспомнил, как проектировал точно такие коридоры, и как думал, что они создают нечто, что простоит века. А правда всегда была перед глазами. Правда заключалась в самой идее и смотрела прямо на него, слишком безумная, чтобы воспринимать ее всерьез. Кресло покатилось медленнее. «Следующую», — произнес за спиной хрипловатый знакомый голос. Они остановились у нужной двери. Один из тех, кто его вез, обошел кресло, доставая из кармана связку ключей. Выбрав ключ, он сунул его в замок и повернул. Негромко щелкнув, замок открылся, дверь толкнули, заскрипели петли, внутри включили свет. Это оказалась комнатка, похожая на тюремную камеру. Судя по мускусному запаху, ею долго не пользовались. Лампа на потолке замерцала, прежде чем загореться. Дональд увидел узкую двухъярусную койку в углу, столик возле неё, комод с зеркалом, ванную комнату. «Почему я здесь?» — хрипло спросил Дональд. «Это будет ваша комната», — пояснил санитар, убирая в карман ключи. Взгляд его молодых глаз скользнул по человеку, катившему кресло, словно ища подтверждение ответу. Другой молодой мужчина в бледно-голубом комбинезоне торопливо обошел кресло, снял ноги Дональда с опор и поставил их на потертый ковер. Последнее, что помнилось Дональду, он карабкается по горе из костей, преследуемый рычащими псами с кожистыми крыльями. Но это был сон. Каково же его последнее настоящее воспоминание? Он вспомнил иглу, Вспомнил, как умирал. Пожалуй, это было на самом деле. Я имел в виду... Дональд болезненно сглотнул. Почему я... не сплю? Он едва не сказал «живой». Санитары переглянулись, помогая перебраться из кресла на нижнюю койку. Кресло разок скрипнуло, когда его выкатили в коридор. Человек, везший его, задержался в дверях. Из-за его широких плеч проем казался узким. Санитар взял руку Дональда, прижал два пальца к льдисто-голубым венам и беззвучно зашевелил губами, считая. Другой бросил две таблетки в пластиковую чашку и стал свинчивать колпачок с бутылкой с водой. «Это не потребуется», — произнес силуэт в дверях. Санитар с таблетками оглянулся, когда седой вошел в комнатку, заместив в ней часть воздуха. Комната съежилась дональду стало труднее дышать. Вы айсман прошептал дональд. Седой махнул санитаром. Оставьте нас на минуту, велел он. Тот что считал пульс, закончил и кивнул второму. изз чашки достали неиспользованные таблетки. Лицо старика что-то пробудило в Дональде, пробившись сквозь мешанину видений и снов. — Я вас помню, вы — айсман, ледяной человек. Блеснула улыбка, такая же белая, как и волосы. Возле глаз и губ появились морщинки. В коридоре скрипнуло увозимое кресло. Дверь со щелчком закрылась. Дональду показалось что он услышал, как запирается замок, но у него время от времени стучали зубы, а слух еще не восстановился полностью. Турман поправил его седой. Помню. Он вспомнил его офис, тот, что наверху, и какой-то другой офис вдали от первого, там, где все еще шли дожди, росла трава, и раз в году цвели вишни. Этот человек когда-то был. Сенатором. То, что ты сохранил воспоминания, — это загадка, которую нам необходимо разгадать. Старик наклонил голову. Но пока даже хорошо, что ты помнишь. Нам нужно, чтобы ты помнил. Турман прислонился к металлическому комоду. Старик выглядел так, словно несколько дней не спал. Волосы взъерошены. Дональд помнил, что прежде у него была другая прическа. Под грустными глазами появились темные круги. Турман смотрелся намного старше. Дональд уставился на свои ладони. Из-за пружин в койке создавалось впечатление, будто комната раскачивается. Он снова быстро взглянул на скверно выглядящего человека, помнящего свое имя и желающего быть свободным. «Меня зовут Дональд Кинни». «Значит, ты помнишь. И ты знаешь, кто я». Седой достал сложенный листок бумаги и подождал ответа. Дональд кивнул. «Хорошо». Турман повернулся и поставил листок домиком на комод. «Нам надо, чтобы ты вспомнил всё. Прочитай этот отчет, когда туман в голове рассеется. И проверь, не пропущено ли там что-нибудь». «Когда желудок у тебя успокоится, я велю доставить тебе нормальный обед». Дональд помассировал виски. «Тебя не было с нами какое-то время», — сказал Турман и постучал в дверь. Дональд пошевелил голыми пальцами по ковру. К ногам возвращалась чувствительность. Дверь щелкнула, прежде чем открыться, и сенатор вновь заслонил свет из коридора, на мгновение превратившись в силуэт. «Отдохни!» «А потом мы вместе найдем ответы. Тут кое-кто хочет с тобой увидеться». Комнату заперли быстрее, чем Дональд успел спросить, что он имел в виду. Когда Турман вышел, а дверь закрылась, Дональду показалось, что в маленьком помещении стало легче дышать и прибавилось воздуха. Он несколько раз глубоко вдохнул. Собравшись, он ухватился за раму койки и с трудом встал. Устоял несколько секунд, пошатываясь. «Найдем ответы», — повторил он. «Кое-кто хочет с ним увидеться». Он покачал головой, из-за чего всё вокруг завертелось. «Можно подумать, у него есть какие-то ответы. У него есть только вопросы». Он вспомнил, что разбудившие его санитары говорили что-то о проблемах в одном из укрытий. Но он не мог вспомнить, в каком именно. Но почему его разбудили ради этого? Он неуверенно подошел к двери, повернул ручку, убедился в том, что уже знал, дверь заперта, шагнул к комоду, на котором стоял сложенный листок. — Отдохни! — повторил он и посмеялся над таким советом как будто он сейчас в состоянии заснуть. Ему и так кажется, что он проспал целую вечность. Он взял листок и развернул его. Отчет. Дональд его вспомнил. Это была копия отчета о молодом мужчине, совершившем ужасные поступки. Комната вокруг зашаталась. Ему вспомнились растоптанные и умирающие люди, И то, как он отдает ужасный приказ, как в каком-то далеком прошлом на него смотрит множество лиц из коридора. Дональд заморгал, избавляясь от слез, и уставился на трясущийся в руке отчет. Так это он его написал. Он помнил, что подписывал его, но внизу стояло не его имя. Почерк был его, но имя чужое. Трой у дональда ониели ноги он потянулся к койке, но рухнул на пол, когда на него нахлынули воспоминания трой и элен элен и трой Он вспомнил свою жену увидел как она исчезает за холмом рука поднята к небу откуда падают бомбы, а сестра и какая то темная безыменная тень тянут его назад как люди скатываются по склону исчезая в глубокой яме наполненный белой дымкой. Дональд вспомнил. Он вспомнил все, что помог сделать с миром. Да, был там проблемный парень в укрытии, полном мертвецов, ученик серверный. Тот парень погубил двенадцатое укрытие, и Дональд написал отчет. Ну, сам Дональд. Что сделал он? Он убил намного больше людей, чем в одном укрытии. Он составлял планы, которые помогли погубить мир. Когда он вспоминал, отчет в руке дрожал, а капавшие на бумагу слезы были бледно-голубыми.